Палпатин покачал головой. На сей раз нет. Лидер антиджедайской фракции, ранее незаметный сенатор из н у р а л и его зовут Бог Дивиниан. Оби Ван вздрогнул. Бог Дивиниан? Он был женат на хорошем друге Оби Вана Астри о д д а дочери Диди о д д а Оби Ван познакомился с Богом на миссии в ходе галактических игр.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 Это дало бы им шанс внимательнее за ним наблюдать. Возможно, они могли больше узнать об о м е г е Теда был существом недалек о г о ума, и несомненно будет возможно обнаружить, как он вписывается в д а л ь н е й ш и е план ы о м е г и Он также утверждал, что Джедаи были ответственны за взрыв завода на Фолине. Он сумел убедить сенатора Фолина, весьма расстроенного этим. Канцлер Палпатин скрестил пальцы и посмотрел на Джедаев.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 т о проведет все свое время на встречах и слушаниях и никогда не доведет д е л о до конца, прям как сенатор, подумал Убиван внутренне, застонав. Глава седьмая. Слушание проходило в малом зале заседаний с е н а т е Он не был таким же большим, как главный зал, но вмещал 20 рядов кресел для зрителей и ложи нескольких сотен сенаторов. Зал был переполнен.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 Комната полна сторонниками б о г а д и в и н и а н а Я слышал, что на слушании нужно было получить билеты, и сторонникам Джедаев говорили, что мест нет. Оби Ван наблюдал, как б о г д и в и н и а н подался вперед, чтобы вызвать Роя Теду. Ложа Теды поплыла вперед. Я рад приветствовать вас, с о п р а в и т е л е й удивительные сенаторы, все замечательные существа, которые любят демократию и правду. сказал Рой т е д а Я тоже сторонник и приверженец демократических принципов. м н о ж е с т в а голосов, говорящих то же самое. Рой т е д а начал давать показания и начал лгать. Оби Ван слушал, как ложь падает из его рта. Он не был удивлен. Я умоляю вас, сенаторы, правители, сограждане галактики, закончил т е д а протягивая руки. Остановите этот возмутительный п р и з в о л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 Уважаемый сенатор а т а л д а р а а н а теперь заканчивает выступление. Ваши возражения будут внесены в протокол. Председатель вызывает рыцаря джедая Оби-Вана Киноби для подачи показаний. Оби-Ван поднялся в своей ложе. Он нажал рычаг, управляющий движением. Ложа двинулась к центру залы. Бог не подал в и д а что знал Оби-Вана или встречал его раньше, даже легким поклоном. Скажите нам, джедай Киноби.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 Дело, которое сенат санкционировал из-за преступных действий Роя т е д ы заметил Убиван. Есть кое кто в сенате, кто протолкнул эту инициативу, это верно, сказал Бог, подразумевая, что эта работа была крайне подозрительной. Та инициатива в настоящее время расследуется. Сенатор д е в и н и а н крикнул Бейл Аргана. Сенатор Аргана, вы нарушаете правила процедуры, громыхнул Бог. Я допрашиваю этого свидетеля. Он повернулся к Оби-Вану. Ответьте на вопрос. Верно ли, что Джедаи помогали государственному перевороту? Оби-Ван колебался доли секунды. Было верно, что Джедаи действительно помогали д ж о й л и н у и его группе. Но планы уже осуществлялись. Ответьте, пожалуйста. Оби-Ван видел плохо скрываемый триумф в глазах Бога. Да, мы оказывали им содействие.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 Хохот сотряс палату. Бог выглядел беспомощным и сердитым. Оби-Ван проследил за его взглядом в темный угол зала, где к стене жало с ь л о ж а Оби-Ван признал узкую темную форму Сана Саура. Саура должно быть послал Богу личное сообщение, раз Бог просмотрел д а т о п а т Он энергично кивал, пока смех медленно утихал. По крайней мере Оби-Ван кое в чем преуспел. Он знал теперь, что Сана Саура Управляет Богом как парионеткой. Свидетель свободен, сказал Бог. Слушание отложено. Обиван подвел ложу обратно к стене и сел рядом с Мейсом. Я сожалею. Не надо, Обиван. Ты сделал все возможное. Мейс оглядел зал, переполненный существами. Что-то здесь есть, пробормотал он. Некая т е м н о т а Мы чувствуем ее рост.